Глава 15. Свидетельствуют возлюбленные и хозяйка дома. Вторник, 23 июня. Тем временем роман Гариет продвигался не очень быстро. Её утомляло не только то, что касалось городских часов, или они должны называться башнями часами, но она также достигла той точки повествования, где согласно требованиям издателя, оплатившего права, На первое издание героиня и ее друг детектив, как ожидалось, позволили себе удовольствие немного заняться любовью. Однако сейчас человек, разочарованный в предыдущем опыте любви и который только что перенес изнуряющую сцену с еще одним поклонником, а кроме того занимался дотошным расследованием довольно грязных любовных делишек третьей стороны, нашедший жестокий и кровавой конец. Такой человек был не в настроении сидеть и вдумчиво описывать восторги двух невинных соприкоснувшихся рук в розовом саду. Игарьет раздражённо отряхнула головой и погрузилась в свою надоевшую работу. Послушай, Бетти, боюсь, что у тебя сложилось мнение, что я ничто вроде довольна посредственного идиота. Хотя я не считаю тебя полным идиотом, ты всё-таки дурак. Кажется ли это забавным читателям Daily Message? Гарет опасалась, что не покажется. Ладно, лучше продолжать в том же духе. Девушке сейчас надо произнести что-нибудь обнадеживающее, иначе этот заикающийся от скромности молодой кретин никогда не перейдёт к делу. Угу. Я думаю, это просто замечательно, что ты сделаешь всё, чтобы помочь мне. Здесь горела была безжалостно привязана отвратительным бременем благодарности к этой несчастной девушке. Так ли иначе на Бетти и Джек были парой ханжей, ибо оба отлично понимали, что вся работа была проделана Робертом Темплтоном. Тем не менее, разве есть что-то в этом мире, чего бы я не попытался сделать для тебя, Бетти? Неужели, Джек, Бетти, дорогая, думаю, ты, наверное, не можешь. Гарет пришла к заключению, что она тоже не может. Ну, не может и всё. Она подняла телефонную трубку, дозвонилась на телеграф и продиктовала быстрое короткое сообщение своему многострадальному агенту. Передайте Бутлу, что я категорически отказываюсь от любовных сцен. Вэн. После этого она почувствовала себя немного лучше, но роман был совершенно невыносимым. Так, что ещё такого она могла сделать? Да. Она снова схватила трубку и попросила соединить её с администратором отеля. Можно ли связаться с месье Антуаном? Похоже, там привыкли соединять клиентов с месье Антуаном. У них имелся телефонный номер, по которому было возможно его найти. что и было сделано. Не мог ли миссия Антуан познакомить мисс Вейн с мисс Лейлой Гарланд и мистером Де Сото? Несомненно, ничего нет проще. Мистер Де Сото играл в Зимнем саду, и сегодня его утренний концерт, вероятно, уже закончился. Мисс Гарланд, наверное, присоединится к нему на ланч. Во всяком случае, если мисс Вейн пожелает, то миссия Антуан об этом всем позаботится, он позвонит ей и будет сопровождать ее в Зимний сад. Нет, ей от этого очень приятно лемисье Антуана. Что вы? Что вы напротив, это просто наслаждение для лемисье Антуана. Тогда в течение четверти часа? Да? Чудесно. Скажите, мисье Антуан, проговорила Гарьет, когда их такси плавно катилось вдоль эспланады. Вы человек со значительным опытом, и по вашему мнению, любовь имеет первостепенное значение? О, вы да. Это предмет великой важности, мадмозель, и в то же время не первой важности. Нет. Почему же тогда считают, что любовь имеет первостепенное значение? Мадмозель, я говорю вам искренне, что иметь здравый ум и здоровое тело это величайший дар. Бон bon дю. Когда я вижу сколько людей, имеющих чистую кровь и крепкое тело, сами портят себя, уродуя свои мозги наркотиками, выпивкой и безрассудством. Это приводит меня в ярость. Оставили бы они это тем, кто уже не может помочь сам себе, ибо для них жизнь бессмысленна. Гариет с трудом подбирала нужные слова. Он говорил с таким личным, трагическим значением. Хорошо было то, что, видимо, Антуан и не ждал от него ответа. Лямур, эти леди приходят сюда, танцуют, возбуждаются, хотят любви и думают, что это счастье. Они рассказывают мне о своих бедах, мне, а ведь у них совсем нет бед. Они всего на всё лишь глупы и эгоистичны и ленивы. Их мужья не верны им, любовники сбегают от них, и что же они говорят? Они не говорят: "У меня две руки, две ноги, все мои умственные и физические способности, и я буду жить для себя". Нет. Они говорят иное: "Дайте мне кокаину, дайте мне коктейль" дайте мне возбуждение, дайте мне жигола, дайте мне лямур, как бараны, которые блеют в поле, если бы они понимали. Гарриет рассмеялась. — Вы правы, месье Антуан. В конечном счете, я не думала, что любовные дела настолько ужасны. — Вот вы меня понимаете, мисс, — произнес Антуан, — который, как большинство французов, был очень серьезным. и любящим семейную жизнь. Я не утверждаю, что любовь – это не важно. Любить это, несомненно, приятно. Любить и жениться на любимом человеке, который подарит тебе хороших здоровых детей, этот лорд Питер Уимси, например, который явно джентльмен самой совершенной честности и достоинства. — О, никогда не упоминайте о нем, — поспешно перебила его Гарриет. — Я думала не о нем. Я думала о поле Алексисе и о тех людях, с которыми мы собираемся увидеться. Но это другое. Бадмозель, по-моему, вам хорошо известно разница между любовью, которая значительна, и любовью, которая незначительна. Но вам надо помнить, что кто-то может иметь значительную любовь к незначительной персоне. И вы также должны помнить, что люди, которые больны умственно или телесно, Совсем не нуждается в любви, которая заставила бы их делать глупости. Например, когда я убиваю себя, это может быть от скуки или мерзения, или потому что я не имею возможности занять первоклассное положение в обществе и не хочу быть человеком третьего сорта. Надеюсь, вы не думаете о чём-либо подобном. О-о, нет. Я убью себя в один из этих дней, весело проговорил Антуан, но это произойдёт не из-за любви. Я не настолько испорчен, как все они. Такси остановилось у Зимнего сада. Гарет почувствовала себя несколько неловко, расплачиваясь за проезд, но вскоре осознала, что для Антуана такие вещи в порядке вещей. Она прошла вместе с ним к входу для оркестрантов, где они через несколько минут присоединились к Лейли Гарланд и Луису Де Сота. К безупречной платиновой блондинке и безупречной, праздно шатающейся ящерице Оба обладали абсолютным хладнокровием и невероятной учтивостью. Когда гарит село за их столик, единственной трудностью оказалось извлечь из них хоть какую-то заслуживающую доверия информацию. Лейла очевидно заняла определённой позиции и придерживалась только её. Поль Алексис был страшным милым мальчиком, но в общем-то слишком романтичным. Лейла была страшно горьчена, когда ей пришлось прогнать его. И он всё это воспринимал страшно тяжело. Но в конце концов её чувства к нему были не более, чем жалость. Он ведь был так страшно застенчив и одинок. Когда рядом появился Луис, она сразу поняла, кому по-настоящему принадлежит её любовь. Она возвращала своими огромными глазами цвета барвинка в сторону мистера Десота, который ответил ей томным взмахом бахромы своих ресниц. Я очень сожалела об этом, продолжала Лейла, потому что бедный и дорогой Поль. Не дорогой, милая, конечно, не Атлуиз, только бедный покойник. Так ли иначе я очень сожалела, потому что бедняга Поль очевидно был чем-то встревожен. Но он не доверился мне. А что же прикажете делать девушке, которой не доверяет мужчина? Меня часто интересовало, а не шантажировал ли его кто-то? Зачем Разве он не выглядел человеком, которому вечно недостаёт денег? Ну да, конечно, это не имело бы никакого значения для меня. Я не отношусь к тому сорту девушек. Тем не менее, видите ли, это неприятно думать, что одного из своих близких друзей шантажируют. Ну я имею в виду, что девушки часто не понимают, что им нельзя быть замешанными в нечто нехорошее. Не так ли? Однють нет. Когда он начал беспокоиться, вот, да и подумать. По-моему, это случилось около пяти месяцев назад. Да, это так. Я хочу сказать, когда начали приходить эти письма. Письма? Да, большие послания с иностранными штемпелями на них. По-моему, они приходили из Числовакии или из Польши, или из одного из таких странных мест. Но что бы там ни было, не из России. Поскольку я спрашивала его, а он ответил нет. Я подумала, что он нигде не был за границей. Нигде! Нигде! кроме России, где он находился, когда был совсем маленьким ребёнком. Ну, и, разумеется, Америки. Вы говорили с кем-нибудь ещё по этих письмах? Нет. Видите ли, Поль всегда предупреждал, что это повредит ему, ну, если я упомяну о них. Он говорил, что большевики убьют его, если что-нибудь об этом станет известно. Я тогда помню сказала, не понимаю, что ты имеешь в виду. Я не большевичка и не знакома с кем-либо из людей такого рода. Так почему это может повредить тебе, если рассказать об этом? Но сейчас он мёртв, и я ведь не причиняю никакого вреда, рассказываю вам это, не так ли? Кроме того, если вы спросите меня, я совсем не верю, что это были большевики. Я имею в виду, что такого просто не может быть, верно? Я сказала ему: "Исли ты ожидаешь от меня, что я приму на веру эту историю, то тебе придётся долго ждать". Но он ничего не рассказал мне, и наши отношения несколько испортились. Я хочу сказать, когда девушка подруга мужчины, как это было у нас с Полем, то она рассчитывает хоть на каплю уважения. Безусловно. "Горячо", произнесла Гарет. Это очень большая ошибка с его стороны, что он не был откровенен с вами. Но я бы на вашем месте посчитала бы справедливым попытаться выяснить, от кого приходили эти письма. Лейла изящно поигрывала кусочком хлеба. Эх, действительно, согласилась она. Как-то я украдкой заглянула в них. Решила, что должна сама это сделать. Но там было написано какая-то бессмыслица. Я не смогла разобрать ни слова. Они что, были написаны на иностранном языке? Ну не знаю. Они все были написаны печатными буквами, а в некоторых словах совсем не было гласных. Вы не смогли бы их произнести? Похоже на какой-то шифр, подсказал Антуан. Да, именно это я и подумала. Это показалось мне ужасно странным. Однако несомненно то заметила Гарет, что обычно шантажист не будет писать зашифрованных писем. О, ну почему это должны быть шантажисты? Я хочу сказать, что это могут быть гангстеры. Но ну, знаете, как в той повести "Дело пурпурного питона"? Вы её читали? О, пурпурный питон был турецкий миллионер, и у него имелся тайный дом, полный обитающих сталью помещений, роскошных курительных комнат и обелисков. Обелисков? Видимо, Адалиский Но ну, вы знаете, это леди, которую, которая пользуется не слишком большим уважением. И в каждой европейской стране у него имелись агенты, которые разносили компрометирующие письма. А он писал их своим жертвам при помощи шифра и подписывал свои послания пурпурно-красными чернилами. И только молодая английская леди-детектив раскрыла его секрет, проникнув к нему, переодевшись этой Как вы сказали, о далиской. И один детектив, который в действительности был лорд Хэмфри, прибыл с полицией как раз вовремя, чтобы спасти её от отвратительных объятий пурпурного питона. Ужасно волнующая книга. Поль читал так много книг. Я надеялась, что он почерпнёт из них идеи, как перехитрить гангстеров. Он также очень любил звуковое кино. Конечно, во всех этих историях герой всегда берёт верх. Только вот в жизни эта бедняжка пол совсем не был похож на героя. Я однажды сказала ему: "Все это очень хорошо, однако трудно представить тебя, рискующего жизнью в логове китайских курильщиков опиума и полным гангстеров с пистолетом в руке, обкуренным и оглушённым мешком с песком, а затем срывающим с себя путы и нападающим на короля преступного мира с электрической лампой". ты бы испугался, что тебе причинят боль, говорила я. Он бы на самом деле испугался,